Глава девятая. Не люблю, когда на меня ругаются. У меня тонкая душевная похуризация. Иронично. Сначала я возмущался, что в этом мире рабов вообще за людей не считают, и о нас ноги вытирают все, кому не лень. Потом радовался, что их используют в качестве разведки, ведь лучше пусть их, чем меня. А теперь я переживал за последнего оставшегося мужика, как за самого себя. Чуть ли не пальцы крестиком держал за него и мысленно каждый раз возмущался, если его отправляли первым проверять очередную комнату. Переживал так, что места себе не находил. Да, цинично, ведь я буду следующим. В здание музея мы вошли через 10 минут после наемников. Когда вошли мы то возле входа лежала паукообразная туша, только вместо хитина или пушистых лап тело целиком состояло из оголённых серых мышц, свитых в тугие канаты. Лапы не лапы, а многосоставчатые четырехпалые руки, которых было шесть штук. Плотное мисистое тело переходило в крокодилию пасть с парой глаз бусинок по бокам. Морда твари была вся в крови, оно и понятно. Тело бедолаги раба, что вошел первым, Также лежала у входа. По обе стороны от входа. «Тварь под потолком сидела. Еле стянули!» Бросил один из наемников, заметив наш интерес. Туша и правда была опутана лианами. Похоже, цветочница постаралась. Гораций вновь достал двузубую вилку и стукнул ей по металлу, вызывая резонанс. Четверку услужливо и надменно сообщил, что инструмент называется камертон. И в древние времена, предположительно, использовался либо в качестве музыкального инструмента, либо в медицинских целях, сведения разнятся. Как именно использовался, он не знал, в его базах для обучения не было этой информации. Зато я в свое время загрузил в него несколько терабайт книг, музыки и фильмов. Сверх сжатые архивы, чтобы можно было посмотреть на досуге. Вот уж не думал, что они будут использоваться в качестве источника информации для ИИ. В итоге Гераций быстро высосал не только с монстра, но и с погибшего раба. С последнего сущие крохи, но по капельке озера из берегов выходит. Пришло жидковатое сознание, что даже после смерти мясо продолжает работать на благо других. Ресурс должен расходоваться по максимуму. А будь мы в городе, тело отправили бы на переработку, как говорил Симба. Сложно представить лучшую иллюстрацию слова «эффективность». Здание музея довольно неплохо сохранилось. Верхний этаж и часть правого крыла практически полностью обвалились, но остальные помещения более-менее целые. Бойцы проверили залы, после чего началась работа. Девушки вновь выставили защиту от монстров, чтобы к нам никто не забрел на огонек. Гораций расположился в центральном зале, где было множество экспонатов. Статуи, картины, гобелены, какие-то таблички, скульптуры и все в таком духе. Всё в отвратительном состоянии. Время ничего не пощадило. Защитные стекла все давно разлетелись на осколки, так что любой шаг сопровождался хрустом под ногами. Но при этом создавалось ощущение, что в здании никого раньше не было. Ни следов мародёрства или проживания. Вот-то бы мы первые посетили с тех пор, как... Как, кстати, что? Что случилось в этом мире, что он стал таким? Я видел множество иссохших человеческих костей по пути сюда. Некоторые были в автомобилях, другие валялись прямо на дороге, поросшие травой и бурьяном. Но умерли они не из-за какого-то апокалипсиса, или это такие же дайверы, что попались в лапы местной фауны? Если честно, я пока мало задумывался о происходящем. Голова болела о более бытовых вещах. Например, как не стать частью этих декораций? Наверное, четверг перемудрил с гормонами, раз меня вообще не волновало все, что случилось с этим миром. Я до сих пор не воспринимаю глубину как нечто реальное, будто бы попал в симуляцию, как в VR-играх нового поколения. Может, я на самом деле сейчас лежу в капсуле полного погружения? «Тогда ты скорее местный, не пизд для Андуража, потому что на игрока явно не тянешь». Прокомментировал мои мысли четверг. «Так, новое правило. С этого момента ты имитируешь отсутствие возможности читать мои мысли. Параметры». Тон четверга стал серьезно рабочим. «До шестого уровня воздействия правило рабочее. С Седьмого по девятое уменьшаешь вес значений до половины. На десятом вес правила равен нулю». Экстраполяция линейная. Сверхуровень дает возможность глубокого анализа всей памяти. Также выдели объем мощности под сверхсжатый архив воспоминаний. Срок архивирования? Ммм, пока бессрочно. Сообщи, когда объем заберет 10% общей мощности. Ограничение вступило в силу, босс. Как будто бы там было что-то интересное. Итак. Теперь четверг может считывать все мои мысли, после того, как стал полноценной частью моего мозга. В обычной ситуации он сможет считывать их, но не реагировать, если не посчитает это важным. В критической ситуации у него карт-бланш на вмешательство, если иначе я могу пострадать. Заодно, раз уж сожрал всю энергию при переходе, пусть записывает все, что вижу и слышу я. Во-первых, может пригодиться в будущем, если я что-то упущу. Во-вторых, это вся информация, на которой ИИ обучается. В каком-то смысле мы оба обучаемся, только у четверга аналитические мощности куда выше. Обучаться — одна из главных его задач. Весь наш диалог шел у меня в голове, пока я тащил тяжелую деревянную дощечку, размалеванную какими-то письменами. Гораций тем временем ходил по главному залу с камертоном в руках. Он стучал им по металлу, а затем подносил к экспонатам. Остальные же тем временем стаскивали в главный зал экспонаты из других комнат. На этом моменте стало понятно главное. Ни Гораций, ни другие люди не видят и не чувствуют синт. То есть Эйб. У них есть артефакт-карта, на которой каким-то образом отображаются места с повышенной Эйб-активностью, как они это называют. И есть камертон, который этот эйп может вытягивать как с трупов монстров так и из других артефактов. Но какие вещи заряжены, а какие нет, они не знают. В отличие от меня. Четверг сразу подсветил несколько предметов, в которых содержится энергия. Картина, золотой кубок и осколки каменной плиты. Сияние было слабеньким, так что не думаю, что это были мощные артефакты. Но мне скорее было интересно понять две вещи. Что они делают и откуда они тут взялись? Вряд ли кто-то из дайверов взял с собой картину в глубину, зарядил ее во время перехода, а затем притащил и повесил в музее. То есть картина тут была всегда и каким-то образом стала артефактом. Как? Почему? Ладно, вопрос из праздного любопытства, которое никак не поможет мне вернуться назад. А вот что поможет, так это невысокое дерево, скрученное из медной проволоки с развешенными на ветвях монетками. Именно на него я сейчас смотрел. В небольшом помещении это был последний экспонат, остальное я уже оттащил в главный зал. И странная композиция была тут и единственной, которая светилась в энергетическом спектре. «Что скажешь?» — обратился я к четвергу. «Красивый пылесборник. бери два. Отлично будет смотреться на полке в туалете. А если без шуток? Недостаточно данных для анализа. В классификации аборигенов эта штука однозначно считается артефактом. Судя по спектру, Эйба в ней кот наплакал, там уже он загрязнен. Сможем поглотить? Не попробуем, не узнаем. Как это сделать? Оптимальный вариант – ввести ректально и дождаться всасывания через стенки кишечника. Ты своими шуточками лишь усугубляешь свое положение. Я ведь действительно могу перенести тебя в синтетическое тело и придушить. А еще лучше возьму это деревце с собой и веду тебе его ректально. Зачем? Ну как, собрать данные для анализа? Хм. Предлагаю начать с более простых тестов. Раз твое тело эп модифицировано, значит будет достаточно любого физического контакта. В теории. Вот так бы сразу. Я аккуратно коснулся дерева пальцем, затем обхватил полностью, после чего положил уже обе руки. Это было странное ощущение. Я словно бы сам ощутил энергию внутри предмета. Холодную, немного колючую, но при этом спокойную, источающую ровные импульсы, словно бы это дерево было живым существом, только спящим. «Четверг?» — обратился я к нему. Все верно». «Мы связаны, и это работает в обе стороны», — считал мой невысказанный вопрос ИИ. Благодаря ей я мог работать с Эйбом напрямую. Это было странное ощущение, больше интуитивное, нежели логическое. Сразу вспомнились слова Горация, вот что он имел в виду в самом начале. «Я словно бы понял, как дышать». Потянулся к энергии в экспонате и потянул ее на себя. Та откликнулась, но как-то неохотно. И тем не менее мой напор был сильнее, так что сила потянулась ко мне, проходя сквозь пальцы. Физически это ощущалось так, словно я сжимаю что-то очень холодное, так сильно, что пальцы начало покалывать. «Эй, ты чего там завис?» — вывел меня голос из состояния транса. Я обернулся и увидел сухого мужика с впалыми глазами. Последний из оставшихся рабов. Угрюмый, нервный, хотя не стоит его за это винить. Он был старше меня, после перехода в глубину его корёжило дольше всех. Отходил он долго, потому и оказался в конце списка смертников. «Тащи командиру!» — скомандовал он. «Нас отправили из подвала вытащить остальной хлам!» Эль молча кивнул и вновь посмотрел на дерево. Оно больше не светилось. Только было заляпано какой-то черной слизью, как и мои руки. «Что это за гадость?» — произнес я мысленно. «Остатки Эйба. Нужно было сбросить лишний код. Я не смог его просто удалить. Потери энергии при поглощении составили 53%. Зато остальные 47% успешно ассимилированы в твоем теле. Чувствуешь прилив сил?» «Чувствую, будто снеговика лепил и испачкался». Я кое-как стряхнул слизь и заметил, что она при этом начала испаряться темным дымком разъедая при этом камень. Медное дерево тоже местами почернело и покрылось налетом, будто на него кислотой плеснули. Схватился в другом месте и потащил в главный зал. «Я тебя тут подожду!» — буркнул раб. Герат с этим временем нашел все артефакты и уже успешно извлёк из них хейп Так что я поставил бесполезное деревоца на пол и поспешил свалить. Мало ли он как-то поймет, что я извлек всю энергию. Тогда возникнут вопросы. «Сколько мы поглотили?» Спросил я. «Гигабайт энергоданных. Ты хотел сказать терабайт? Который 1024 гигабайта?» «Хотел. Очень хотел. Но ты ругаешься, когда я выдаю ложную информацию. А я не люблю, когда на меня ругаются. У меня тонкая душевная пахуризация». «Это же вообще ни о чем. В моем реальном мире это даже объемом не считалось». Синт продавался терабайтами минимум. А сколько ты сожрал при переходе? Анализ невозможен. Оперативные мощности включились уже после поглощения. Вот не надо из меня дебила делать. Проанализируй текущие мощности. Какой у тебя текущий вычислительный объем? 8 гигабайт. Тоже дрищ бесполезный. А концентрация Эйба в моем организме? Не могу ответить. Тело не жесткий диск. У меня нет подходящих инструментов анализа. Я вернулся в зал, где меня ждал другой раб. После чего мы вместе пошли по коридорам в дальнюю часть музея. Стены тут были не всегда, так что я видел некоторые помещения, то ли кабинеты, то ли складские. Но в энергетическом спектре все было пусто. «Вот мы и остались с тобой последними», — как-то грустно произнес мужчина. «Вряд ли мы доживем до возвращения». «Не стоит думать о плохом». «Я видел карту. Мы довольно близко к выходу. Может, и пронесет? «Тебя, может. Ты же какой-то особенный. Если выбирать между мной и своими, Гораций выберет своих. Потому что для них ты всегда будешь мясом. Даже не человек второго сорта. Просто второй сорт. Чёртовы ублюдки!» Мы остановились у широкого дверного проема без дверей. Впереди только лестничные пролеты, ведущие вниз в темноту. Я сначала даже не понял, что мне показалось странным, но быстро сообразил. Пыль. Пыль лежала ровным слоем на всех ступенях, и ни одного следа от ботинок. Вниз еще никто не спускался. Я посмотрел на своего, так сказать, коллегу. «Тебя отправили в подвал, чтобы ты притащил ценности. Но...» — пожал под плечами. «Тебя, а не нас. Верно?» Мужик нахмурился а затем рывком сбил меня с ног и повалил на пол. Уселся сверху, придавив коленями. Одной рукой зажал рот, в другой я заметил блеск стекла. Он поднёс осколок к моему лицу, так что я прекрасно смог разглядеть его остроту. «Слушай, выродок!» — прошипел он. «Я тут подыхать не собираюсь, хрен там. Но эти ублюдки сами в темноту не полезут. Так что либо вниз пойдешь ты, либо я сброшу туда твой труп, понятно?» Я медленно кивнул не отрывая взгляда от оружия. Попытался дернуться, но ублюдок был физически сильнее меня. «Попытаешься пожаловаться нянькам или выкинешь какой фокус, я тебе тут же глотку перережу. Местным тварям плевать, какое мясо жрать. Лишь бы теплое из крови было». Я бросил свои попытки вырваться и вновь кивнул. «Живым я ему полезней». Он медленно убрал руку от моего лица, затем встал и рывком заставил меня подняться. Держа за ворот одной рукой, он упер осколок мне в бок и толкнул вперед. Мы медленно начали спускаться в темноту. Если на нижнем уровне еще можно было хоть что-то разобрать, то в глубине подвала хоть глаз выколи. Спуск привел к еще одному дверному проему, сами створки сняты с петель. Впереди, кажется, был широкий коридор, по обе стороны от которого имелись проходы в малые помещения. Но отсюда я мог разглядеть от силы метров десять, а потом кромешная тьма. В энергетическом спектре также было пусто. «Мы здесь оба ноги поломаем», произнес я. «Заткнись!» прошипел мой незадачливый коллега. «Мы должны просто пройтись и убедиться, что никакой опасности нет. Так что-то вперед. Дойдешь до конца и крикнешь оттуда. Потом можешь возвращаться, понял?» Он толкнул меня с такой силой, что я пролетел несколько метров и чуть не распластался по полу. Обернулся. Но ублюдок перегородил выход, сам при этом заходить не рискнул. «Тапая, особенный, насмешливо сказал он, поигрывая стеклом. Выбора не было. Я прошел чуть вперед, пока тьма не сомкнулась вокруг. Чуть постоял на надежде, что зрение хоть немного привыкнет к темноте, но надежды были тщетны. Единственное облегчение — в энергетическом спектре также не было ничего видно. Четверг подтвердил, что если здесь будут монстры, то я смогу заметить их ауру. Синт в моем мире, Эйп, в этом, но суть одна. Энергия не замкнута сама на себя. В моем мире, если синт не помещен в специальную емкость, то он немного фонит, испуская волны энергии. В этом мире все точно так же. Потому я вижу, как светятся люди и монстры, поглотившие большое количество энергии. Я двигался маленькими шажками, выставив перед собой руки. Мотал головой из стороны в сторону, но это не помогало. Впереди не было ни одного ориентира. Дошел! раздался тихий окрик сзади. «Нет!» — практически шепотом ответил я. Дойдешь до противоположной стены, постучишь по ней, чтобы я слышал!» Ублюдка отсюда я видел хорошо. Из темноты лестничный вход был единственным ярким пятном но, сделав еще несколько шагов, я замер, словно вкопанный. Впереди я заметил энергетическое свечение, от отчего по спине побежали мурашки, а меня начало потряхивать. «Четверг, если я снижу уровень тревоги еще сильнее, это приведет к необратимым последствиям. Уровень опасности не критический. Я не могу влиять еще сильнее, если только ты не желаешь ослабить мои ограничители», — понял он мой посыл. «Я справлюсь», — мысленно утешил себя. Четверг промолчал. Он прекрасно понимал мое состояние и ситуацию, в которой мы оказались, потому вёл себя сдержанно. Свечение впереди было слабым, но стабильным. Чтобы его не испускало, оно не двигалось. Чуть успокоившись и взяв себя в руки, я сделал еще шаг, затем еще и ещё один. С этого места уже стало понятно, что светится какой-то длинный прямой предмет может, труба или палка. Предмет лежал на полу, до него было порядка 10 метров. Я двигался аккуратными шажками, не отрывая ног, чтобы не споткнуться обо что-нибудь в темноте. Не забывал при этом вертеть головой, вглядываясь во тьму до рези в глазах. После каждого шажка я замирал на месте и даже не дышал, вслушиваясь в каждый шорох. Сердце на набатом отдавалось в ушах, из-за чего казалось, будто это громыхает вокруг меня, не зная, сколько прошло времени. По ощущениям, целая вечность. И три дошел из-за спины. Чтобы этот ублюдок сквозь землю провалился своими, дошел. Опустившись на колени, я осторожно коснулся предмета, после чего аккуратно взял его в руки. Энергия в нем ощущалась иначе. Чистая, спокойная. Она казалась размеренной и тихой. Не спеша поглощать, я сначала ощупал предмет, а четверг на основе моих ощущений обрисовал контуры с помощью дополненной реальности. Шершавая поверхность, довольно легкий, имеющий горизонтальную рукоять с одной стороны и резиновую насадку с другой. У меня в руках явно была деревянная трость, точно такая же. Додумать я не успел, так как руки коснулись чего-то мягкого и холодного. У меня засосало под ложечкой а сердце пропустило удар. Но я все же медленно начала ощупывать то, что лежало рядом. Когда ладонь скользнула по мягкой шевелюре, стало очевидно, что передо мной человеческое тело. Мертвое и уже остывшее. Я с трудом сглотнул ком, вставший в горле. Вот он, момент осознания, что смерть это больше не что-то абстрактное, что происходит с другими. А с тобой случится когда-нибудь и очень не Теперь смерть обрела фактуру, температуру, плотность, упругость и другие параметры. В сумме они складывались в тело усатого джентльмена, которого я сейчас ощупал Джентльмена, который вышел на веселую прогулку и беззаботно наслаждался пейзажем, потому что знал, что смерть — это что-то абстрактное, что происходит с другими, но не с ним. И в этот момент почувствовал теплое дыхание на своей шее. От затылка по спине побежали мурашки, а тело остолбенело от ужаса. «Маленький сладкий кролик», — прошептал женский голос мне прямо в ухо. «Мама не учила, что не стоит играть в темноте. В темноте водятся монстры».